Приветствую вас любители жутких историй, на связи Элден. Хочу порекомендовать вам мой новый канал. Видео выходят каждый день и останавливаться мы не планируем. Качественная озвучка и атмосферное музыкальное сопровождение не оставят равнодушным ни одного ценителя мрачного жанра. Недавно на канале дебютировал новый формат «Истории с погружением». Такого на YouTube точно еще не было. Переходите на канал по ссылке в описании. Приятного просмотра! Накрапывал дождь, на небе висели тучи, дул прохладный ветер. Мы с Пашкой шагали по мокрому асфальту и, наконец, подошли к нужному подъезду. На лавочке сидела бабка в черном платке. У нее было мрачное, мрачнистое лицо с черными кругами под недобрыми глазами. «Здравствуйте — Здравствуйте! — уважительно сказал Пашка. Бабка встрепенулась, окинула нас неодобрительным взглядом и просипела. — Здравствуйте! Пашка открыл дверь подъезда, и тут бабка вдруг сказала скрипучим голосом. «Молодой человек!» Её голос напоминал несмазанную ржавую дверь. «Из какой вы квартиры?» «Я?» – растерялся Пашка. «Я из 73-й, на пятом этаже, я её снимаю». Бабка медленно наклонила голову, дав понять, что услышала. Мы зашли в подъезд пятиэтажки. Нужно было идти пешком, так как лифта здесь не было. «Как тут соседи, Паш?» – спросил я. Дружелюбная. «Да ты знаешь, Толян, я не в курсе». Пашка почесал затылок. «Я знаком с ней завожу, хату-то снимаю всего три месяца. Дыра и счета, да и район на окраине, но хотя бы дешево. Да и все равно через пару недель съезжаю». Мы поднялись на последний пятый этаж. Подъезд был темный и грязный, с исписанными стенами и серым потолком. На замызганном полу валялся мусор, воняло какой-то дрянью. «Так, ну что, все программы я установил». Я откинулся на спинку стула. «Можешь пользоваться, комп у тебя старый, но всё будет работать. Сейчас ещё час идёт настройка, и всё готово». «О, спасибо, дружище!» Пашка был доволен. «А то я плохо в этом деле разбираюсь. Я тогда за пивом сбегаю и поесть куплю. Сейчас отметим». Пашка стал искать разбросанные по квартире шмотки. Кругом валялись пустые пивные банки и остатки чипсов. Стол был заставлен грязными тарелками и кружками. На полу лежали коробки от пиццы и пакетики чая. Всё это Пашка называл творческим беспорядком. «Блин, магазин на ремонте, а до следующего полчаса топать». Сказал Пашка: «Слушай, давай я один схожу, а то на улице дождь, а у тебя и зонта-то нет. Посидишь тут. Только в ванной не кури, иди в подъезд. Там все курят, я тебя запирать не буду». «Ладно, давай, жду», – сказал я. Пашка обулся, вышел и захлопнул двери. Я прошелся по квартире. Кухня, комната, балкон – ничего интересного. Обои отклеивались, а потолок был с трещинами. Гудели ржавые водопроводные трубы. Старая люстра тускло освещала темные углы. Смеркалась. По стеклам били редкие капли дождя. Завывал ветер. Я заварил чай и сел перед телевизором. Вдруг в дверь позвонили. Я вздрогнул. Это не мог быть Пашка, так как он быстро бы открыл дверь. Я решил не подходить, но тут позвонили снова, а потом еще раз. Не выдержав, я подошел и посмотрел в глазок. Кто-то стоял, но из полумрака я не смог разглядеть. Я открыл. Это была та самая бабка. Она уставилась на меня внимательным взглядом. «Молодой человек!» Заскрипела она. «Я со второго этажа. Помогите мне по-соседски!» «Да, я не хозяин», — вежливо сказал я. «Это друг снимает, а я вот в гостях». «Ой, помогите!» Видимо, бабке было все равно, что я говорю. «Помочь надо! Мебель передвинуть!» «Ладно», — подумал я, — «сделаю доброе дело». Я вышел и прикрыл дверь. Бабка держалась за перила и спускалась крайне неторопливо, напоминая плывущее вниз привидение. Я плелся сзади, словно в замедленной киносъемке. В подъезде уже горели лампочки — и в заляпанные окна заглядывал вечер. Где-то лаяла собака, кто-то орал и ругался. Дул сквозняк. Дойдя до второго этажа, бабка открыла дверь квартиры, и мы зашли в темную и грязную хрущевку. «Проходи, проходи, не разувайся», — сказала бабка. Коридор был замызганный и тесный. Тускло мерцал светильник. Прямо на полу валялись тряпки и разный хлам. Бабка провела меня в комнату. Там стоял полумрак. В кресле сидел какой-то пожилой бородатый мужик. Рядом лежал продолговатый ящик. Мужик встал и, дыхнув перегаром, сказал. «О, братан, помоги-ка перетащить. ягенка". Он протянул мне руку. Я подошёл и поздоровался, назвав своё имя. «Бери-ка с этого края!» Я взглянул на ящик, и только тут до меня дошло, что это гроб, обитый красной тканью. Я торопел. «Это гроб, что ли?» – опешил я. «Ну да». Генка оскалился с щербатыми зубами. «А ты что, мёртвых боишься? Живых бояться надо!» Давай, поднимем на 3-4. Признаться, я уже жалел, что ввязался во все это и хотел побыстрее уйти. Я взялся за край гроба и приподнял его. Генко пошел впереди, показывая дорогу. Мы вышли в коридор. Гроб был не таким уж и легким, и скорее всего внутри кто-то лежал. Этого еще не хватало. С досадой подумал я. Крышка была заколочена гвоздями. Я где-то слышал, что заколачивать гробы дома – плохая примета, и это делают на кладбище. Мы зашли в другую комнату. Мебель тут отсутствовала, зеркала были завешаны тканью. Стояли две табуретки. «Давай, ставь на стулья!» – скомандовал Генка. Мы поставили гроб. Я перевел дыхание. Вдруг из гроба раздался какой-то звук. Я вздрогнул. Это напоминало скрип или царапанье. Генка внезапно замер. Тут я явственно услышал стук из гроба. Генка выпучил глаза и посмотрел на меня. На его лице было выражение удивления и испуга. Затем из гроба внезапно раздался тихий женский смех. Я не понимал, что происходит. Генка засуетился и выбежал из комнаты. «Тетя Маш, она смеется!» Залопотал он скороговоркой в коридоре. «Честное слово, теть Маш, смеется! Я сам слышал!» В его голосе были странные нотки какого-то восторга и непонятной радости. «Ой, хорошо-то как!» Услышал я голос бабки. «Не зря, значит, дело делали! Ой, не зря!» Я вышел из комнаты в коридор. Генка и бабка повернули головы и уставились на меня. Их лица были оживлены. «Ой, спасибо, милок. Ой, как помог!» Забормотала бабка. Генка ушел в комнату. «Пойдем-ка на кухню. Я тебе конфет насыплю». Мне было неудобно отказываться, и я прошел на кухню. Вдруг из глубины квартиры раздался звонок телефона. Бабка всполошилась и засеменила куда-то прочь. Я осмотрелся. Кухня была такой же темной и грязной, как и весь этот клоповник. По разбитому старому кафелю бегали тараканы. С облупленного потолка свисала мерцающая лампочка. В углу дребезжал допотопный холодильник. В раковине смердела немытая посуда. На столе были остатки еды. Над ними жужжали мухи. Как и во многих хрущевках, в стене кухни находилось оконце, ведущее в ванную. Обычно такие окошки замазывают краской, но тут оно было чистое. Свет в ванной не горел. Вдруг я заметил, что оттуда на меня кто-то смотрит. Я присмотрелся. На меня пялилась и строила гримаса какая-то странная женщина с мерзким перекошенным лицом в наростах и шрамах. Ее длинные черные волосы клочками торчали из плешивой головы. Бледная кожа была словно чем-то измазана. Она прижалась к стеклу и уставилась на меня безумным взглядом, вращая языком и глазами. От этого отвратительного зрелища я вздрогнул и остолбенел. Это длилось несколько секунд. Потом она резко убрала голову. И там осталась лишь чернота и остатки слизи на стекле. Меня охватила непонятная тревога. Все это выглядело ужасно и отталкивающе. Мои руки дрожали. «Ой, милок, прости, отошла!» Бабка наконец-то вернулась. «Ты руки-то иди помой, чего с грязными руками-то ходить?» Немного отойдя от увиденного, я посмотрел на бабку, а потом перевел взгляд на дверь в ванной комнаты. Снаружи зачем-то была приколочена большая и мощная щеколда. Странно, подумал я, защелка изнутри это понятно, но для чего она нужна снаружи? «Внучок, только лампочка не работает, ты заходи!» Бабка трясла головой и смотрела какими-то пустыми и отрешенными глазами. «Чего стоишь-то? Иди давай!» Я подошел и посмотрел в проем маленькой и тесной ванной. Ванна была задернута занавеской, которая слегка шевелилась. Или мне это казалось, и это просто сквозняк. «А кто это у вас в ванной?» – подозрительно спросил я. «Я вот сейчас в окошке видел». «Какое окошко? Что ты? Что ты?» Забормотала бабка, не глядя на меня. «Привиделась тебе! Померещилась! Ты заходи, не топчись!» Бабка стала даже меня подталкивать. «Все это мне надоело. Я решительно прошагал по коридору к двери подъезда. Она оказалась не заперта. Всего доброго!» Бросил я напоследок. «Мне никто не ответил!» Я поднялся в Пашкину квартиру, он еще не пришел, я его набрал. «Паш, ну ты где?» – спросил я. «Да я тут по делам еще забежал, задержался», – сказал Пашка. «Подойду скоро, жди». Я сполоснул руки и открыл форточку. После всего пережитого мне было тревожно и неуютно. В голове носились неприятные мысли. Я снова плюхнулся на диван перед телевизором. Прошло немного времени, и в дверь опять позвонили. Чертыхаясь, я подошел и открыл. На пороге стояла та же бабка. Она смотрела словно сквозь меня. «Вам что?» – нетерпеливо сказал я. «Ой, милок, соли-то у тебя не будет?» Зашамкала бабка, протягивая пустой спичечный коробок. «Соли надо мне, а ее дома-то и нету!» «Нет, извините, соли нет. На самом деле я не знал, есть ли соль у Пашки или нет, но мне просто не хотелось продолжать общение с ней». «Ой, внучок, соль-то мне нужна. Ой, как нужна!» Бабка словно не услышала моего ответа. «Без соли-то никак. Ой, что делать-то? Что делать?» Я закрыл двери, а потом машинально посмотрел в глазок. Бабка неподвижно стояла у двери и не уходила. Вдруг она повернулась и позвонила в соседнюю дверь. На маленькой площадке находилось всего две квартиры, и обзор был хорошим. Открыла какая-то девушка. Я снова услышал бормотание бабки про соль. Дверь захлопнулась, а через несколько секунд снова открылась, и бабка заскрипела. «Ой, спасибо! Выручили! Ой, спасибо!» Затем бабка медленно зашаркала вниз. Я вернулся к телевизору. Настроение испортилось, наваливалась какая-то тоска. В голову лезла всякая ерунда. Через какое-то время захотелось курить. Я вышел в подъезд. Тут стояла пепельница с окурками. Я закурил и вслушался в тишину. Гудел ветер, на улице орали коты. Я задумчиво смотрел на ночной двор, где горели фонари и моросил дождь. Вдруг я почувствовал чей-то пристальный взгляд в спину. Я обернулся и вздрогнул. На площадке ниже молча стояла все та же бабка и смотрела на меня со злобой и ненавистью. Она замерла в неподвижной позе и словно чего-то ждала. В какой-то непонятной тревоге я смутился, затушил недокуренную сигарету, после чего поднялся в квартиру и захлопнул дверь. Что-то дернуло меня снова посмотреть в глазок. Внезапно я увидел поднимающуюся бабку. Она подошла к соседней квартире и наклонилась, что-то делая. Я не смог разглядеть, что именно. Затем бабка снова поковыляла вниз но потом развернулась и, словно уставившись на меня, погрозила пальцем. Отчего-то меня охватил сильный ужас. Я не понимал, что происходит, но мои колени дрожали, а в горле пересохло. Все это казалось пугающим и странным. Через некоторое время вернулся Пашка с едой и пивом. Мы перекусили. Пашка предложил остаться с ночевкой, но я твердо решил ехать домой. Меня угнетало ощущение чего-то недоброго и опасного. Я попрощался с Пашкой и вышел на площадку. Случайно я бросил взгляд на соседскую дверь. Присмотревшись повнимательней, я увидел, что на коврике рассыпана соль и лежат черные волосы. Весь остаток вечера у меня был упадок духа и ощущение разбитости. Через несколько дней я опять заскочил к Пашке, так как у него снова сбились настройки компьютера. Возле подъезда лежали еловые ветки. «Паш, а что это у вас за дела?» – поинтересовался я у приятеля. «Ветки валяются еловые. Умер кто-то?» «Да, прикинь...» – Пашка удивленно вздернул брови. «Моя соседка по площадке умерла, представляешь? Там жили две студентки, тоже квартиру снимали». У одной из них какие-то проблемы со здоровьем случились. Подруга скорую вызвала, но спасти не успели. Я был неприятно удивлен такому совпадению. Пашка сказал, что именно в ту ночь она страшно кричала в своей квартире, и он все слышал через стенку. Она вопила так, словно ее резали на куски. За полчаса я настроил Пашке все программы. Он приглашал посидеть еще, но я решил не оставаться. Меня одолевали мрачные мысли, и на душе было тягостно.